Глава пятнадцатая. Несмотря на бессонную ночь, я была необычайно бодра и полна сил, как никогда. Внутри меня бурлила неуемная энергия, придававшая мне одновременно смелости и внешнего спокойствия. Еще никогда в жизни я не была так уверена в правильности своего решения. Я точно знала, если сегодня что-то пойдет не так, сожалеть ни о чем не буду. Даже если совершу ошибку, это мой выбор, и никак иначе. Но мое сердце подсказывало, я все делаю правильно. Дамир весьма удивился, когда в столь раннее время застал меня не спящий. Для дальней дороги я выбрала удобный широкий брючный костюм из мягкой ткани, а волосы спрятала под плантином, закрутив его на манер тюрбана. Мужчина окинул меня слегка изумленным взглядом, но ни одного вопроса не задал, и я была ему благодарна за это. Потому что сказать правду я бы не решилась, а врать никогда особо не умела. Моя госпожа, он низко поклонился, вам пора в столовую. Госпожа Умида прислала за вами. Стол к завтраку уже накрыли. «Дамир», — шагнула к нему и крепко обняла мужчину, — «Спасибо тебе за все. Ты стал для меня настоящим другом в этом мире. Спасибо за терпение, понимание и хорошие отношения. «Моя госпожа, мне так жаль!» В голосе Дамира скользила печаль. «Я надеялся, что вы сможете покорить сердце шейха Ферхата. Из вас вышла бы хорошая правительница». Мужчина замолчал на полусловие и горько вздохнул. «Знаешь, в моем мире есть одно древнее выражение о том, что каждый кузнец своего счастья, и поэтому в любой момент будущее может измениться. Никто не знает, что нас ожидает за очередным поворотом судьбы, и всегда надо надеяться на лучшее». Дамир вскинул голову, и на его губах появилась робкая улыбка. «А вы правы, госпожа. Я от всей души желаю вам обрести свое счастье, и никогда вас не забуду». «Спасибо», — погладила его по плечу. «А теперь мне пора в столовую». Перед дальней дорогой надо как следует подкрепиться. Мы же еще увидимся. Конечно, я обязательно вас провожу. А сейчас займусь вашими вещами и подарками», — кивнул Дамир. «Надо все как следует упаковать». Направилась к двери, но на пороге задержалась и уточнила. «Ты не знаешь, как нас повезут к месту портала? Всех вместе или по отдельности? Как происходит возвращение девушек домой?» «Для каждой гости приготовили отдельного гофира с шатром». Тут же последовал ответ. Но во дворце нет огромной площадки, где бы могли поместиться все животные. Поэтому, чтобы караван с наложницами мог отправиться в путь как можно скорее, для каждой девушки выделили уголок в парке, куда я вас должен проводить после завтрака. За пределами дворца гофиры объединяются в караван и следуют до портала. Ясно. Задумчиво кивнула, понимая, что сегодня мне вряд ли удастся поговорить с Верой наедине. А значит, объяснить ей я ничего не успею. Но, может быть, это и к лучшему. Свое решение я ни с кем обсуждать не хотела. Заранее предполагая такой вариант развития событий, еще на рассвете написала для нее письмо, в котором все объяснила. Теперь дело осталось за малым: подкинуть его к ней в шатер. Дамир, а ты знаешь, где находится гофир для веры? Нет, покачал он головой. Понятно. Пожала плечами, понимая, что мне придется как-то отдать ей записку лично. А почему вы интересуетесь? Просто так, женское любопытство. Мы же все время вместе с ней, и хочется, чтобы подруга была поблизости. Ладно, мне пора. А то, если опоздаю, у мида опять будет недовольна. Я поспешила на завтрак, обдумывая свои дальнейшие действия. Весь мой план был только приблизительным и нуждался в корректировке по мере необходимости. Если честно, я совсем не была уверена, что все получится, но надеялась, что сама судьба поможет мне. А еще надо было действовать быстро, чтобы никто ничего не заподозрил. Когда я вошла в столовую, то поняла, что, как всегда, явилась последней. Девушки уже расселись за столом и весело щебетали, обсуждая подарки, полученные за время, проведенные в этом дворце, и еще какие-то глупости. Все были весьма взбудоражены, и по обрывкам фраз стало понятно, что им не терпится вернуться домой в свою привычную жизнь. Лишь Вера не принимала участия в общем разговоре и задумчиво рассматривала пустую тарелку перед собой. Увидев меня, она моментально встрепенулась. «Ну, наконец-то!» Я уже начала переживать, что опять что-то случилось. Даже в такой день, как сегодня, ты умудрилась опоздать. Вот где ты была? Я заняла свободное место рядом с ней и едва слышно уточнила, пропуская мимо ушей слова подруги. Надеюсь, ты ничего не ела и не пила? Конечно, нет. Я очень хочу сохранить все воспоминания о нашем отпуске. Он был таким незабываемым. Кстати, ты подарки от Ферхата посмотрела? Там украшений на баснословную сумму. Вернусь, сразу куплю себе квартиру. Интересно, а ведь многие девушки забудут то, что с ними произошло. Как они отнесутся к появлению сундуков с такими дорогими украшениями? Не знаю. Пожала плечами и осторожно вытащила из кармана штанов листок, сложенный в несколько раз. Может, перед тем, как войти в портал, девушкам что-то внушают? Возьми. Сунула его в руки подруги. Спрячь подальше, чтобы никто не видел. Прочитаешь, как покинешь пределы дворца. Что там? Вера удивленно посмотрела на меня. Потом узнаешь. «Просто спрячь и сделай, пожалуйста, как я прошу». «Что ты задумала?» — настойчиво повторила подруга. «Снежка!» «Просто хочу быть счастливой. Пообещай, что сделаешь, как я прошу». «Обещаю!» — кивнула Вера и сжала мою руку. «Знай, что бы ты ни задумала, я всегда поддержу тебя». «Спрячь записку!» Подруга огляделась по сторонам и, удостоверившись, что на нас никто не смотрит, спрятала письмо в лив кофты. «Может, все-таки расскажешь, что задумала?» Ответить я не успела. Нам пришлось прервать разговор, потому что в зале в сопровождении многочисленных слуг появилась Умида. Сегодня на женщине был удивительно светлый наряд, отличающийся от тех, в которых мы видели ее обычно. Она была задумчивой и, как показалось, немного грустной. Заняв свое место за столом, женщина подала слугам знак рукой и величественно произнесла «Девушке, приятного аппетита». «Спасибо», — в разнобой ответили присутствующие за столом. А дальше начался обычный завтрак, но лишь трое ничего не ели. Я, Вера и Умида. Вернее, мы все втроем притворялись, что завтракаем, но никто из нас так и не прикоснулся к угощениям. Тем временем девушки за столом внезапно стали необычно веселыми, комната наполнилась девичьим смехом, чтобы не отличаться от других, мы тоже стали хихикать и участвовать в общем бестолковом пустом разговоре. «Скоро вы покинете этот дворец», — внезапно произнесла Умида. «И вернетесь домой». «Но прежде госпожа Офелия, распорядительница Купален, хочет сделать вам подарок и угостить вас эликсиром жизни, который позволит вам оставаться молодыми и красивыми продолжительное время». Умида хлопнула в ладоши, и появилась Офелия с большим подносом в руках, на котором стояли крохотные серебряные рюмочки. Женщина обошла вокруг стола и перед каждой из нас поставила эликсир. Мы с Верой переглянулись. «Пусть красота всегда будет с вами», — произнесла Умида тост, И девушки одна за другой стали пить предложенный напиток. Мы тоже с Верой сделали вид, что выпили, но на самом деле просто поставили свои рюмки обратно на стол. Все происходящее было весьма подозрительным, но смеющиеся дурёхи ничего не замечали. Дождавшись, пока напиток будет выпит, мать правителя произнесла. «Я рада была знакомству с каждой из вас. А теперь вам пора. Возвращайтесь в свои комнаты, скоро за вами придут». Девушки стали подниматься, а слуги принялись ловко собирать серебряные рюмочки. Понимая, что наш обман вот-вот раскроется, не придумала ничего лучше, как толкнуть Веру на стол. «С ума сошла!» — прошипела она весьма громко. «Ой, голова закружилась!» Как можно беззаботней, сказала я, одним махом руки роняя рюмки на столе. «Девушки, с вами все в порядке?» — послышался голос матери правителя. Вера, тут же сообразив, что все происходящее не просто так, подключилась к моей игре. «Этот эликсир такой головокружительный!» «Снежка, идем. Надо проконтролировать, все ли вещи собрали слуги». Под внимательным, весьма подозрительным взглядом у Миды мы покинули столовую. «Снежка, что ты задумала?» — шепотом спросила Вера. «Тш, ничего не спрашивай», — шикнула в ответ. «Здесь и у стен есть уши, не забывай». «Главное, знай, я все тщательно обдумала и взвесила. И мое решение никто изменить не в силах. И еще, если что-то не так, не обижайся на меня». Снежка. В глазах Веры появились слезы. Кажется, она все поняла. Крепко обняла подругу и, боясь расплакаться, стала быстро подниматься в свои апартаменты. Спиной чувствовала пристальный взгляд, но ни разу не обернулась. Рассказывать свой план я не рискнула, точно зная, что ее первую начнут расспрашивать, и не факт, что она сможет сохранить мою тайну. Поднявшись на этаж выше, замерла. Внизу слышались голоса, топот ног, а потом все стихло. Я стала осторожно спускаться. Удостоверившись, что на лестнице никого нет, быстро сбежала вниз и выскочила за дверь. Яркое солнце меня мгновенно ослепило. Прищурившись, спряталась в ближайших кустах и стала осторожно осматриваться. Мой план на самом деле был очень прост. Я решила спрятаться и остаться в этом мире еще на полгода. Я любила ферхата и поняла, что за наше счастье придется побороться. Удостоверившись, что поблизости никого нет, стала осторожно мелкими перебежками пробираться в центр парка к большому водопаду. Слуги готовили гофиров к дальней дороге, то тут, то там слышались мужские голоса. Я двигалась быстро, но аккуратно и очень надеялась, что меня никто не заметит. Иногда мне приходилось сидеть в кустах по несколько минут, дожидаясь момента, чтобы проскользнуть дальше. Видимо, удача благоволила мне, потому что я добралась до места никем не замеченной. Я решила спрятаться в единственном укромном уголке, где меня никто искать не будет. Ну, по крайней мере, я на это очень надеялась. Подойдя к стене, увитой зеленью, Стала ощупывать ее, пытаясь найти механизм, открывающий проход. Время стремительно убегало. Я все больше нервничала, постоянно оглядываясь, двумя руками трогала стену и едва не плакала, понимая, что ничего не получается. Я уже отчаялась, когда раздался тихий щелчок, и проход мгновенно открылся передо мной. Шагнув в темноту, обернулась и стала обдумывать, как потайная дверь закрывается. Но тут каменная плита сама по себе сдвинулась с места, отрезая меня от всего мира. Когда глаза привыкли к темноте, Держась за стену, стала подниматься по лестнице. Сердце отчаянно грохотало в груди, и я сама до конца не верила, что у меня все получилось. Ведь мой план был таким фантастическим, почти неосуществимым и весьма ненадежным. Оказавшись на вершине водопада, с облегчением вздохнула и осторожно выглянула вниз. Парк и дворец были как на ладони. Я сняла с головы палантин, постелила его на камень и присела, прекрасно понимая, что находиться здесь мне придется довольно долго. Караван из гафиров все дальше удалялся от замка, а я, провожая его взглядом, мысленно прощалась с Верой: Увидимся ли мы еще когда-нибудь? Сможем ли поговорить, обняться, посмеяться над нашими приключениями в отпуске? Я искренне верила, что подруга меня поймет и простит за мое молчание и решение остаться в этом мире. А еще за то, что сегодня ей из-за меня немало досталось. Так получилось, что гофир веры находился недалеко от водопада, и я прекрасно видела, как бурак проводил ее в шатер. а затем закрепил баулы с вещами и сундук на животном. А потом прибежал взволнованный Дамир, и в парке началась суматоха и паника. Я поняла, что мое отсутствие заметили. Стража стала допрашивать других девушек, появилась у МИДА. Она была в ярости и накричала на Веру, требуя от нее немедленного ответа на вопрос «Где я?». Но подруга себя в обиду не дала. Сказав что-то резкое матери правителя, она залезла в шатер, установленный на гофире, и больше из него так и не вышла. Некоторое время слуги обыскивали парк, а потом животные медленно двинулись вперед. Наложницы покинули территорию дворца, а многочисленная стража продолжала шерстить сад в поисках меня. Я видела бледного Дамира, взбешенную Умиду, заметила Бурака, но Ферхата так и не увидела. Неужели ему не сообщили о моем исчезновении? Или ему все равно? В любом случае, дело было сделано, и обратного пути для меня не существовало. Очень хотелось пить, но пока спускаться было рано. Солнце стало припекать сильнее, и я была вынуждена спрятаться в тени на каменной лестничной площадке. Через некоторое время я так замерзла в холодной скале, что опять переместилась на солнышко. Бессонная ночь давала о себе знать. Глаза закрывались, и я ничего с этим поделать не могла. В конце концов, устав бороться сама с собой, выбрала место на скале, где уже появилась полоска тени, и, устроившись у стены, решила немного подремать. Шум воды убаюкивал, словно ласковая колыбельная. И вскоре сон окутал меня. Мне снился Ферхат. Он звал меня по имени, искал и никак не мог найти. А на его плече сидела Дуська и испуганно вращала своими глазками-бусинками. «Я здесь!» — кричала в ответ. «Здесь!» Но Ферхат меня не слышал, будто нас разделяла невидимая стена. Зато Дуська услышала. Скользнув пылающей волной с мужского плеча, она бросилась ко мне и, заскочив на руку, свернулась в огненный браслет, который почему-то был холодным, как лед. «Ай!» — вскрикнула я и проснулась. Вокруг было темно и так холодно, что меня буквально всю трясло. От неудобной позы затекло все тело и казалось деревянным. С трудом встав, поежилась от ночной прохлады и решила, что пора вернуться во дворец, пока окончательно не заболела. Укутавшись в тонкий палантин, держась за стену, стала осторожно спускаться по лестнице, нащупывая ногой в кромешной темноте очередную ступеньку. До нижней площадки я добралась с трудом. Сразу возник вопрос, как открыть проход. Но в этот раз мне повезло. На стене белел плоский камень, и стало понятно, что именно он и открывает механизм. Нажав на него, оказалась в саду. Дворец был погружен в темноту, темные окна навевали грусть. Стало понятно, что временно этот дом опустел. Зная, что входная дверь заперта, направилась во внутренний дворик, решив, как и в прошлый раз, воспользоваться окном. Но не повезло. Все было плотно закрыто, и мне ничего не оставалось, как идти к центральному входу. Глубоко вздохнув, подняла ладонь, сжатую в кулак, и громко постучалась. Грохот разлетелся по всему замку и, наверное, разбудил всех обитателей. Двери мне открыли стражники в темных одеяниях. Безликие маски на лицах, в руках ножи. В очередной раз вздрогнула при виде них, но сказать ничего не успела. «Надо сообщить госпоже, что беглянка нашлась», — один сказал другому. Тот кивнул, махнул ножом, будто разрезал воздух и моментально растворился прямо на глазах. «Как он это сделал?» Потрясенно поинтересовалась я. Руку, услышала я в ответ: Что? Удивленно посмотрела на него. Протяните руку. Я автоматически выполнила просьбу, и на моем запястье тут же защелкнулся тонкий серебряный браслет. Это что? Магическая метка. Следуйте за мной. Страшно оправился в гостиную, и мне ничего не оставалось, как идти вслед за ним. Интересно, метка это чтобы я не сбежала? Предусмотрительные. Присаживайтесь. Я послушно опустилась на диван, понимая, что сейчас мне предстоит непростой разговор с Умидой. Женщина буквально влетела в гостиную. Впервые я ее видела такой растрёпанной в ночной кружевной сорочке и пеньюаре, а еще очень-очень злой. Она кипела от ярости. «Где ты была?» С порога гневно закричала она, окидывая меня испепеляющим взглядом. «Это уже не важно», — спокойно ответила я и чихнула. «Главное, что теперь я снова здесь». «Ты понимаешь, что натворила?» — зашипела Умида. «Я люблю Ферхата. Решила открыть сразу все карты. И буду бороться за свое счастье до последнего. Ваш сын тоже ко мне неравнодушен, но у него почему-то не хватило смелости признаться в этом. Знаешь, думаю, ты ошибаешься». Женщина покачала головой. «Мне тоже казалось, что ты запала ему в душу, и я даже надеялась, что с тобой он обретёт счастье, и этот дом наконец-то наполнится детским смехом». Но Ферхат все-таки решил отправить тебя домой, а значит... «Ничего это не значит», — решительно ответила я. «Он чего-то боится, и вы должны мне рассказать, что случилось с Саланией. Как она погибла. Что означает фраза «сгорела в пламени страсти». Умида задумчиво посмотрела на меня и грациозно опустилась в кресло. Некоторое время она молчала, а потом вздохнула. Мой сын обладает даром огненной стихии. Проявление его эмоций отражается на нашем мире». Думаю, ты это и сама знаешь. Я, понимающе кивнула, сила Ферхата действительно поражала. Магия передается от отца к сыну. Зачатие происходит на пике страсти, когда мужчина окончательно теряет голову от нахлынувших эмоций и полностью перестает контролировать свою внутреннюю энергию. Огонь вырывается из-под контроля, и в этот момент опасная стихия охватывает обоих, и жена принимает силу мужа. Именно поэтому в избраннице правителя всегда должна быть огненная магия, хотя бы спящая. Алания по всем параметрам подходила Ферхату, но она так и не смогла полюбить моего сына и не пожелала разделить с ним его страсть. Она внутренне противилась своей судьбе, и однажды магия моего сына опалила ее. Снежана, пойми, сгорела от страсти, и это непереносное значение. Прижав ладонь к губам, я с ужасом осознавала услышанное. Мы сделали все, чтобы спасти Аланию, но, увы. После ее смерти Ферхат едва не сошел с ума. Винил во всем случившемся себя, и даже принял решение отказаться от своего счастья. Я нашла предсказателя, которому дано заглянуть в будущее. Именно он предсказал, что мой сын обретет семью с иномерянкой. С тех пор в моем дворце каждые полгода обновляется гарем. Все это время я намекала тебе о том, что нужно проявить активность. Ферхат боится причинить кому-то боль и не решается на новые отношения. Ты единственная, на кого мой сын обратил внимание за последние несколько лет. Но и тебя он отправил прочь. «А вы не думали, что полгода просто слишком маленький срок?» — поинтересовалась я. «Мы только стали понимать друг друга, а уже пришло время расставаться». Умида молча смотрела на меня, и в ее взгляде промелькнуло сочувствие. «Не надо меня жалеть!» — громко чихнула. «Ферхат мой мужчина, и я буду бороться за него. Он не причинит мне вреда, просто не сможет». «Ты меня удивила!» — призналась Умида. «Если честно, я такого не ожидала. Наказать бы тебя как следует!» Ты понимаешь, что портал в следующий раз откроется через полгода. Я прекрасно осознаю, что сделала. Это мой выбор. Я буду бороться за любимого мужчину. Так где ты пряталась целый день? Мы перевернули весь парк и дворец. На верхушке водопада, призналась я. А как ты туда попала? Как-то гуляли там с ферхатом. Умида махнула рукой. В темницу бы тебя бросить. Но пусть твою судьбу решает мой сын. Женщина поднялась. Сейчас стража проводит тебя в спальню. Покидать ее категорически запрещается. Купальню будешь посещать исключительно в сопровождении слуги или офелии. А где ваш сын? Я могу его увидеть. Нам надо поговорить. Ферхат покинул дворец еще вчера вечером. Когда вернется, я доложу ему о твоей выходке, а сейчас... Умида посмотрела на стража. Увидите ее. Охранять днем и ночью. Никого не пускать к ней, кроме слуг и офелии. Да, моя госпожа. Страж поклонился и посмотрел на меня. «Идемте». Я послушно встала и направилась к двери. Меня всю потряхивала, а еще невыносимо разболелась голова. Мне очень хотелось прилечь. Кажется, я заболела. «Подожди», — остановила меня Умида. Обернувшись, устало посмотрела на нее. «Ты сегодня не пила утром эликсир?» Женщина не спрашивала, а утверждала. Отпираться смысла не было. И поэтому просто кивнула. «Почему?» Ферхат предупредил. Он хотел, чтобы воспоминания о нем я унесла в свой мир. Умида улыбнулась. Видимо, все совсем не так плохо, как я думала. Ладно, разберемся. А сейчас марш в свою комнату.